Глава шестьдесят Совершенство в победе. Преодоление трудностей на пути здорового долголетия можно уподобить битве. В этой битве, справляясь с отдельными трудностями, никогда нельзя предаваться ощущению упоения успехом и ослеплению чувствами. Совершенство действий на этом пути – проявляется в способности не позволять чувствам ослеплять ясность разума. Совершенство в победе над сопротивлением препятствий проявляется в способности справиться с трудностью, не входя в соприкосновение. Совершенство в применении отдельных способов состоит в способности ценить отдельные усилия полностью сосредоточивая в нем устремление воли. Эти способности можно определить как решение задач без противопоставления трудностям и преодоление препятствий без соприкосновения. Так определяется сила применения способов и приемов достижения долголетия. Так нужно использовать силу небесного времени, чтобы достичь здорового долголетия в пространстве земных дел. Древняя мудрость Желтого Императора цыбо сказал есть последовательность пяти движений и есть разделение на четыре времени если следующим тогда порядок если идешь против потока тогда смута желтый император спросил что такое порядок который возникает в результате следования по потоку цыбо ответил Двенадцать месяцев делятся на четыре времени. Это зима, осень, весна и лето, и каждый из них имеет свои характеристики силы дыхания. Если питающие и охранительные функции следуют друг за другом, то силы неба и земли обретают лад, чистые и грязные не смешиваются друг с другом, в теле порядок. Это и есть движение по потоку. Желтый император спросил, «А что же называется движением против потока или смутой?» Цибо ответил. «Это когда чистая сила дыхания находится в земле, а грязная сила дыхания — в небе. Когда питающая сила дыхания идет по ходу движения сосудов, а хранительная сила дыхания идет против движения, тогда чистые и грязные борются друг с другом». Желтый император спросил, «Когда возникают пять видов смуты, каким образом лечить человека?» Цибо ответил, «Для этого необходимо исследовать и понять закономерности прихода болезни. Это является большой драгоценностью для поддержания и сохранения здоровья». Поддержание лада. Практическое осмысление. Если ум спокоен, тогда на душе ладно, а когда ум приходит в движение, тогда и на душе неспокойно. Когда на душе неспокойно, тогда и тело не может сохранить целостность. Если стремишься к сохранению здоровья тела, сначала сделай спокойным дух. Безмятежность и покой питают дух, который создает мир внутри. Когда в сознании чистота и пустота – тогда внешние соблазны не могут смутить. Семь отверстий в голове — это двери для ощущений и ума, а воля и сила дыхания — лишь слуги, которые выполняют поручения внутренних органов. Уши и глаза могут соблазняться голосами и цветами, нос и рот стремятся к новым ароматам и вкусам. Если в теле сохраняется покой — Тогда в настроениях единое ощущение. Когда в ощущениях и уме нет порядка, тогда нет возможности управлять волей и силой дыхания. Тогда соблазняют всякие внешние красоты, и внутреннее вещество пребывает в состоянии волнения и беспокойства. Извне появляются предметы, вызывающие желание. Ум загрязняется и теряет гибкость. Множество волн беспокойной нездержанности гуляют, как хотят, и все время приходится делать выбор между правдой и ложью. Конечно, это разрушает силу духа и уводит с пути здорового долголетия.